ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗАМУРОВАННЫЕ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. Жировая складка под подбородком у него набегала на воротник форменной рубашки, почти закрывая его целиком. Широкое, как блин, лицо, невыразительные маленькие глазки и грузная фигура – Невольно представилось, как он крякнув выпивает одним духом полный стакан водки и закусывает, откусывая прямо от ломтя сала. Ещё и луковичку с хрустом. От таких мыслей засосало под ложечкой. Я ничего не ел с утра. Он отодвинул бумаги, которые только что читал, и посмотрел на меня. Взгляд не вразительный, тусклый. Авторы детективов любят наделять своих сыщиков пронизывающим взглядом. от которого подозреваемые ежатся и сходу раскалываются. Они не видели глаз начальника милиции Горки. «По вашей вине произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом», — ровным голосом сказал он. «По моей вине?» «Здесь все написано», — тронул он толстыми пальцами лежащие на столе бумаги. «Превышение скорости, создание аварийной обстановки», А кто замерял скорость? Есть протокол. Он взглянул на меня с любопытством. Протокола нет, но и так всё ясно. Выезд на высокой скорости на перекрёсток перед движущимся транспортом. Между прочим, я двигался по главной дороге, и водитель фуры обязан был уступить. Не надо демагогии, воскликнул он сердито. По вашей вине погиб человек. И он, конечно, соблюдал правила, ехал на дозволенной скорости и не создавал аварийной обстановки. «Слушай ты, столичная штучка, ты будешь меня учить?» Он аж привстал. «Я просто сообщаю факты. Они, кстати, есть в протоколе. Я вынужден был спасаться от придурка, который вмазался в фуру, потому что гнался за мной, стреляя из обреза. Убегать от убийцы преступление? А кто видел, что он в вас стрелял?» Видели, хотел сказать, я и прикусил язык. Не хватало, чтобы они потащили на допрос Дуню. Её и так трясло целый вечер. Дед Трепуз даже вынужден был шептать над ней, как над дритой. Вместо ответа показала ему забинтованную руку. Вот. Только по приезду я увидел, что одна из дробинок, влетевшая в салон, распорола мне предплечье залив его кровью. Дед Трепуз прошептал над раной: "Кровь сразу унелась". Остался лишь недлинный розовый след. Его можно было и не бинтовать, но пришедший в себя Дуни очень хотелось. Это ничего не доказывает. А след от выстрела на машине, в неё что из рогатки попали. В машине погибшего никакого обреза не обнаружили. Может, вы сами выстрелили, чтобы скрыть вину? У меня перехватило дыхание. Он смотрел с видимым торжеством. Ах, вы так В деле есть протокол осмотра машины. Да. Фамилия сотрудника, проводившего досмотр, указана. Зачем она вам? Для заявления в прокуратуру. Сокрытие улики по уголовному делу является служебным преступлением. Серый, блин, передо мной стал Багровым. Слушай, умник, ты в горке третий день, а у меня уже два трупа. Кто следующий? Ты вообще зачем сюда приехал? Вот тебе твои права. Он бросил на стол запаянный в пластик прямоугольник. «И чтоб духу твоего в горке не было, забирай эту свою журналистку и дуй!» «Не могу», — кротко ответил я, забирая свое водительское удостоверение. И добавил, видя, что лицо его начало чернеть, следователь прокуратуры велел находиться здесь. В противном случае обещал вернуть в наручниках. «Наручники можно надеть и сейчас». «Ну да, конечно». У меня в карманах найдут пакетик с героином, ещё паручку обнаружат при обыске в машине. Это у вас в столице может и подбрасывают наркотики, привстал он. Мы здесь обойдёмся и без них. Минуточку. Он недоумённо замер. Я достала из кармана сотовый телефон, нажала на клавишу с изображением раскрытой книжки, пробежал указателем по списку, протянула аппарат ему. Что это? Телефон одного человека. Обратите внимание на фамилию и инициалы. Он просил при случае звонить, не стесняясь. Пожалуйста, нажмите на зелёную кнопочку. Сообщите ему, чем я вам не нравлюсь и почему вы решили меня задержать. Он взял телефон, как гранату на боевом взводе, поднёс к глазам. У меня на трубке большой дисплей, и фамилия Павленко была видна хорошо. Тем не менее, он рассматривал её с минуту. В одно мгновение палец его уже был завис над кнопкой вызова, я внутренне сжался, но потом всё же отполз в сторону. Вот бы порадовался Владимир Петрович Павленко, мой научный руководитель звонку. Сказал бы сердито: "Посадите этого бездельника и надолго, на хлеб и воду. Может, тогда у него наконец найдётся время для диссертации". Когда ты носишь погоны, фамилия начальника вытесняет из сознания другие такие же. Я это усвоил ещё подростком. Отец, услышав от кого-то Иванов, настораживался, как перед объявлением войны. Он знал своего Камдива, а все остальные Ивановы для него существовали в другом мире. Начальник милиции Горки вряд ли слышал что-либо о профессоре Павленко, зато он точно знает, какая фамилия у министра внутренних дел. Он осторожно вернул мне телефон, мрачно уселся обратно в кресло, притих Я понимал, о чём он сейчас думает. Если у столичного хлыща забит в телефонном справочнике домашний номер министра, который тот, естественно, не раздаёт каждому встречному. Я сидел с гуглем в соответствую моменту. Совесть у меня была чиста. Я не соврал, и мало ли, если кто чего подумал. Разберёмся. Он закрыл папку с бумагами и бросил её на край стола, окинул меня тяжёлым взглядом. «И все-таки я рекомендовал бы вам уехать. Если нужно, я поговорю со следователем. Показания ваши по убийству ломшек уже вряд ли понадобятся до суда. А если тут что выяснится», — он коснулся пальцами папки, — «вызовем». «Хотя, думаю, здесь действительно нет вашей вины». Голос его в этот раз звучал на удивление миролюбиво, я даже поразился. «Неладное что-то происходит в горке», — вздохнул он. А ваше присутствие, Аким Сергеевич, только всё запутывает. Вяжитесь ещё куда-нибудь. Мы тут сами разберёмся. Передо мной сидел озабоченный проблемами родного города человек. И если бы не недавняя наша перепалка, я и в самом деле поверил бы ему. Но только что меня грубо и беспардонно выпихивали из горки, и мне очень хотелось узнать почему. Я подумаю. Подумайте, отрывисто сказал он и хлопнул рукой по папке с делом, давай по ней что разговор закончен. Прямо сейчас и полечу, сердито подумал я, закрывая за собой дверь. Меня теперь из горки тягачом не вытащишь. Стасу я позвонил ближе к обеду, когда была уже полная уверенность, что факсы с великим трудом. Оператор явно не дружила с техникой. Отправленный с местного почтового отделения он получил Потому как Стас недовольно буркнул свой привет, я понял, что тексты не только уже лежат перед ним, но и обстоятельно изучены. Ты там совсем поглупел, сходу заругался он. Вспомнил детство золотое. Зачем прислал этот мусор? Стас, укоризненно сказал я. Что, Стас? взвился он. Я тебе наизусть могу повторить всю эту গаллематю, растеряжированную газетами. Пожалуйста, Магнаты Чешкевич и первые вельможи Речи Посполитой славились своими несметными богатствами, но среди богатейших коллекций, оружия и картин, тон золота и сундуков с драгоценными камнями было нечто такое, на фоне чего блекли остальные сокровища. Двенадцать фигур апостолов, отлитых из золота и серебра в человеческий рост. Они стояли в залах дворца, Их видели сотни современников, оставивших свои воспоминания. Апостолы считались оберегом клана, поэтому их никогда не продавали и не закладывали, да и нужды в том не было. По преданию, скульптуры привезли из Константинополя. В 1812 году последний из главной ветви рода Чешкевичи перешёл на сторону Наполеона, возглавив сформированный на его средства уланский корпус. В том же году апостолы вместе с другими сокровищами бесследно исчезают. Их не смогли найти ни отступавшие французы, ни русские, сначала стреевые части, а затем специальная трофейная команда. Из рапорта, который следует, что хранитель тайн, дворцовый эконом Чишкевич, был повешен во дворе имения неизвестными злоумышленниками, после чего надежда найти сокровища стала призрачной. С тех пор, почти уже 200 лет сотни дураков ползуют по подземельям бывшего замка Чешкевичей в надежде отыскать несметные богатства. В число дураков недавно включился один дипломированный историк по имени Аким. "Хорошо излагаешь, одобрил я. Тебе бы романы писать". "Романы у нас пишут другие", проворчал он, "которые сейчас в Горке. Ты сам читал текст, который прислал?" Романтическое повествование в духе Вальтера Скотта, пересыпанное изречениями, которые есть в любом словаре латинского языка. Перевод действительно грешит, но я отправил тебе копию оригинала на польском для сравнения. Моих познаний не хватает, чтобы критически оценить его. Ты же у нас спец. Я бессовестно подлизывался, и не зря. Даже не видя Стаса, я понял, что он надулся от важности. А кого профессор Рыбцевич учил, что без знания польского в истории делать нечего, что в Польше самая лучшая в Европе нумизматика, и все мировые труды по ней переведены и изданы на польском. Я не специалист по нумизматике, моя профессия исследовать документы. А для знания документов язык не нужен, вздохнул он в трубку. Если бы ты меньше бабами своими занимался. Какие золотые фигуры из Константинополя Ты помнишь, когда его взяли мавры? Первый из известных чешкевичей появляется столетие спустя. Даже если бы мусульмане в Константинополе нашли неких апостолов, их немедленно переплавили, как других христианские святыни. Они даже храм Святой Софии переделали в мечеть, замазав фрески и пристроив минареты. Какое золото! Фигуры были, но из дерева, позолочены, как сотни других в костёлах. Обычная резьба XVII века. Апостолы, скорее всего, сгорели в замке Чешкевичей в пожаре 1812 года. Если ты читал текст, то помнишь, повозка была тяжело нагружена, тянула четвёрка лошадей, дерево лёгкое. "Кирпичи", с ходу возразил он. "Какие кирпичи? Они везли их с собой. В монастыре заготовить кирпич было опасно, заметили бы и появление, и исчезновение". Они везли их с собой, плюс раствор. Умница, восхитился я. Сам я до кирпичей не додумался. Так до другое, убивать слука из деревянных скульптур. Это, если верить твоей бумажке, начал он, но я прервал. Что насчёт оригинала? Исследователь в нём наконец пересилил ворчуна. На первый взгляд, текст вполне аутентичен. Лексика, построение фраз, характер написания букв соответствуют заявленному периоду. Он словно официальное заключение читал. Но «Ну что из того? Ты располагаешь оригиналом, только копией. Аким, застонал он. Ты как школьник. Ты обратил внимание на штамп в углу, невежливо прервал я. Обратил. Библиотека Ватикана. Ну и что из того? Я тебе таких штампов полсотни в час нарисую. Ты-то можешь, подумал я, но вслух сказал другое. Тебе интересно услышать историю появления документа в Горке? Давай, нехти согласился он. Весной этого года в Горке открыли костёл, первый со времён революции. Построили на окраине из белого кирпича. Настоятель приехал из Польши, молодой ксёнс Веслав Капский. Капский-Капский изобрмотал капский», Стас, что-то знакомое. Мне тоже так показалось. Как принято сейчас, настоятель привёз в Горку гуманитарную помощь, несколько компьютеров для местной школы и Xerox. Завуч школы Татьяна Сергеевна Ломщик, приняв подарки и два благотворителя ушли, стала их распаковывать. И под крышкой ксерокса нашла копию старинного письма на польском. Её там просто забыли. Любопытство ради она сделала с письма несколько ксерокопий. Просто хотелось попробовать, как работает техника, а ничего другого под рукой не оказалось. Так бы всё это и забылось. Но спустя час после церемонии В школу прибежал взъерошенный Ксёнс и стал умолять вернуть ему забытую бумагу. Татьяна Сергеевна бумагу вернула, но будучи женщиной любопытной, копии из мусорного ведра достала, села со словарём, перевела. Как видишь, достаточно вольно. Вот и именно, хмыкнул Стас. Тем не менее, факты соответствуют. Татьяна Сергеевна тоже читала в газетах о сокровищах Чешкевичи. Поэтому, сообразив, побежал в районную администрацию. Там создали комиссию и обследовали здание бывшего католического монастыря. И, стас напряксе, ничего не нашли. Ещё бы. А что сказал Ксёнс? Заявил, что пишет диссертацию об истории рода Чишкевичей, и копию этого письма в числе прочих документов вполне официально получил в библиотеке Ватикана, где они доступны любому исследователю. Вот видишь, «Это ты ничего не видишь». У Татьяны Сергеевны создалось впечатление, что комиссия не больно-то хотела что-либо найти. Может, не поверили, как и ты, может, что другое. По ее словам, члены комиссии отказались простучать стены подземелья, вообще просто прогулялись по его коридорам. Не доверяя нынешним хозяевам монастыря, которым после посещения комиссии все стало известно, она вызвала в горку журналистку. Кто сейчас занимает монастырь? Невежливо прервал меня Стас. Формально местная православная община. Почему формально? удивился он. Потому что настоятелю храма полгода назад руководство церкви извергло из сана. Ого, присвистнул он. За что так? Отец Константин несколько лет практиковал в Горке обряд экзорцизма, изгнание дьявола, хотя это очень не нравилось руководству церкви. Обычно отщиткой занимаются священники немолодые, опытные, а этот, не успев принять рукоположение, сразу и начал. Его пытались переубедить, беседовали, но ему нравилось, что о нём идёт молва. В горку приезжают журналисты, да и деньги, наверное, в церковную кассу ушли немалые. А когда он без благословения создал у себя нечто вроде женского монастыря, проще говоря, секту. Это дела церковные, прервал он. Что дальше? Татьяна Сергеевна, будучи православной, запрещение отцу Константину служить приняла близко к сердцу. А когда тот не подчинился церковному руководству, я объявил, что переходит в лоно русской зарубежной церкви, сочла его, как многие другие в Горке, отступником и еретиком. Отсюда и недоверие. Поэтому она как-то раз добыла ключи от подземелья и по ночам стала обследовать его сама. Ну, Я почувствовал, как стул там привстал. Она видела апостолов. На другом конце на некоторое время потеряли дар речи. Ты, ты, он всё ещё не мог прийти в себя. Ты тоже видел? Нет. Значит, она просто тебе это рассказала. Он стал приходить в себя. Она не успела. Её убили в первую же ночь после моего приезда. Я видел её только мёртвой. Откуда знаешь, что она видела? Я говорил, что она пригласила журналистку. Ночью она повела её в монастырь, показала ей через решётку апостолов. Со времени посещения монастыря комиссии кто-то нашёл замурованные входы и разобрал стенки. Когда обе женщины возвращались, на них напали. Как в кино. Он всё ещё не мог прийти в себя. Насколько я понял, ты знаешь обо всём со слов этой журналистки. Она молодая, красивая, очень. А Ким Журналистку два раза пытались убить на моих глазах. В последний раз вчера вечером. В этом деле уже два трупа, а может уже три. Я не стал посвящать его в подробности. Можно было только представить, что подумал бы Стас, вздумай я рассказать о ночном нападении еретника. Когда сам не видишь, он тоже отозвался не сразу, переваривал информацию. Понятно почему. Это вам не тихий поиск по архивам. «Если нужно, я могу приехать», — неожиданно сказал он, и я чуть не прослезился от неожиданности. «Что бы Стас предложил такое?» «Но на руках у меня были две женщины и старик». От мохнатого колобка польза ожидалась только на расстоянии. «Спасибо, но пока не надо. Скажи лучше, ты сравнивал польский текст с автографами Кароля Чешкевича?» «Ну да», — привычно заворчал он. «Здесь у нас на каждом углу валяются его автографы. Бери и сравнивай». «Стас!» «Сравнивал, сравнивал!» Почти крикнул он, и я улыбнулся. Исследователь в Стасе был сильнее стяжателя. Я не ошибся, отправляя ему факс. «Почерк похож, и угол наклона букв, и манера их написания, и характерные завитушки. Но ты же сам знаешь, без детальной графологической экспертизы ничего утверждать нельзя». А её нужно заказывать, деньги платить, потом ждать несколько месяцев. Ты чудо, друг. Сам знаю, проворчал он и добавил чуть помолчав. Ты бы там не очень гвардеец. Чёрт с ними апостолами, открытием века. Мне друг живой нужен. Мне тоже, крикнул я в микрофон и нажал кнопку.